Глава 98. Наши друзья-мухи. Дойдя до полянки пальцев, где теперь расположился лагерь воинов, 24-й отказывается верить, что его рыжие братья убили Бога. Он объясняет 103-му, что они спутали пальцы с каким-то другим гигантским животным. А если это все-таки был палец, возможно, он только притворялся, что умер. Может, он хотел проверить их реакцию, измерить градус их усердия? Со всей своей наивностью 24-й милостиво наносит удар. Если палец умер, куда же делся труп? 103-й теряется, но лишь на мгновение, не больше. Он утверждает, что прошел по пальцу вдоль и поперек, и теперь имеет о нем очень даже точное представление. Пока он рассказывает все это 24-му, в его мозгу зарождается идея, почему бы не составить феромон памяти о пальцах. Он берет немного слюны и записывает. Феромоны, зоология. Тема пальцы. Источник 103. Дата, год, 1 667. Первое. Пальцы существуют. Второе. Пальцы уязвимы. Их можно убить пчелиным ядом. Примечание ко второму пункту. А. Возможно, есть другие способы убить пальцев, но сегодня эффективным оказался только пчелиный яд. Б. Если мы хотим убить всех пальцев, понадобится очень много пчелиного яда. С. И все-таки убивать пальцев очень трудное дело. Третье. Пальцы гораздо больше, чем могут увидеть наши глаза. Четвертое. Пальцы теплые. Пятое. Пальцы покрыты слоем растительного волокна. Оно похоже на искусственную цветную кожу. Когда ее пронзаешь мандибулой, из нее не идет кровь. Кровь идет только из нижнего слоя кожи. Он поднимает антенну, чтобы собрать воспоминания, потом выдает. Шестое. Пальцы очень сильно пахнут. Этот запах не похож ни на что другое. Он разглядывает группу мух, которые кружат вокруг темной красной лужицы. Седьмое. У пальцев, как и у птиц, красная кровь. Эта капля крови привлекла толпу жужжащих мух. Восьмое. Если пальцы — это... В таких условиях невозможно работать. У мух праздник живота в полном разгаре, уже не слышно друг друга. 103 вынужден прерваться, он хочет прогнать стервятников. Но если хорошенько подумать, мухи могут быть полезны для похода.